Утверждающие так впадают в ту же ошибку У них добродетель подменяется не столь сильным пороком Ведь тот, кто боится, пусть реже и меньше Все же не чужд зла, к и не такого мучительного А по-моему, тот, кто не боится близко подступивших бедствий, безумен Ты прав, если дело идет о бедствиях А если он знает, что это не бедствие и единственным злом считает позор, то наверняка будет спокойно смотреть на опасности и презирать то, что другим страшно, а не то, если не бояться бедствий, свойственно глупцу или безумцу, выходит, что всякий будет тем боязливей, чем он разумнее. А по-вашему, храбрый сам подставит себя под удар? Ничуть. Он хоть и не боится опасности, но избегает ее. Осторожность ему пристала, страх не пристал. Что же, ни смерти, ни цепей, ни огня, ни других оружий и фортуны он не будет страшиться? Нет. Он ведь знает, что все это кажущиеся, а не истинные бедствия, пугало человеческой жизни. Опиши ему плен, побои, цепи, нищету, тело, терзаемое болезнью или насилием, все, что тебе придет в голову. Он отнесет это к числу беспричинных страхов. Бояться таких вещей должны боязливые. Или, по-твоему, может быть, злом, то, на что нам приходится порой идти по своей воле? Ты спросишь, что есть настоящая беда? поддаться тому, что именуется бедами, и отдать им свою свободу, ради которой должно все перенести. Свобода гибнет, если ты не презришь все, что налагает иго. Не было бы сомнений в том, что подобает храброму, если бы знали, в чем истинная храбрость. Это не дерзость вопреки разуму, Ни страсть к опасностям, ни стремление навстречу ужасам. Храбрость — есть умение различать, что беда и что нет. Она пристально оберегает себя, и она же терпеливо сносит все, что имеет обманчивое обличье беды. Как же так, если над головой у храброго мужа будет занесен меч, Если ему будут пронзать одну часть тела за другой, если он увидит, как внутренности вываливаются ему на колени, если для того, чтобы он сильнее чувствовал пытки, их будут повторять и пускать свежую кровь из подсохших ран, ты скажешь, что он не боится и не страдает? Страдает, конечно, ведь человеческих чувств никакая добродетель не отнимает но не боится. И непобежденный смотрит свысока на свои страдания. Ты спросишь, что у него тогда на душе? То же, что у старающихся ободрить больного друга. Беда — это то, что вредит. Вредить — значит делать хуже. Но страдания и бедность не делают нас хуже. Следовательно, «Это не беды. Но это, ваше утверждение, ложно. Не всегда вредить значит делать хуже. Бури и непогода вредят кормчему, но не делают его хуже». «У стойков и на это есть ответ. И кормчий из-за бури и грозы становится хуже, потому что не может выполнить свое намерение и удержать направление». В своем искусстве он не становится хуже, в своем деле становится. Перипатетики говорят на это, значит и мудреца делают хуже бедность, страдания и прочее в этом роде. Они не отнимают у него добродетели, но делу ее мешают. Это было бы сказано верно, если бы обстоятельства у кормчего и у мудреца были одни и те же. Цель мудреца не в том, чтобы непременно добиваться в жизни всего, за что бы он ни взялся, а в том, чтобы все делать правильно. Цель же кормчива — непременно привести корабль в гавань. Искусство — прислужники. Они должны давать, что обещали. Мудрость — госпожа и направительница». Искусство служит жизни, мудрость повелевает. Я, впрочем, думаю, что отвечать надо иначе. Буря не делает хуже ни искусство кормчего, ни применение этого искусства на деле. Кормчий обещает тебе не счастье, а полезную работу и умение править кораблем». «Оно же тем заметнее, чем больше ему препятствует какая-нибудь случайная сила».